Глава двадцать четвертая, часть первая. «Можно и так сказать», — задумчиво откликнулся Ариен. Но потом, что-то обдумав, ответил более развернуто. «Мы не сходимся в политических взглядах». «Серьезно?» — поразилась я. «И это вся причина?» «Причина более чем веская, уверяю тебя». Ходящему выгодно поддерживать королевскую семью, режим, который позволил ему, тому, кто раньше представлял из себя меньше, чем пустое место, пробиться на самый верх. — Ну, не всем же повезло просто быть принятыми в богатую семью, — пробормотала я. — Ты зря его защищаешь, — укоризненно заметил Ариен. Последние годы Ваталан проводил политику откровенного угнетения и принижения магов и открыто заявлял о том, что привилегированное положение сильных по отношению к людям, ненаделенным даром, требует коррекции и контроля со стороны короны. Я покопалась в памяти, но не смогла припомнить ни одного случая выпиющего проявления этой самой привилегированности. Да, владеть особенными способностями — это потрясающе, но это как считать человека, который мастерски владеет техникой единоборств, каким-то иным и требующим особенного отношения. Вроде бы маги просто спокойно встраиваются в жизнь общества, работают, приносят пользу. С другой стороны, я не так уж давно в этом мире, «Может, просто чего-то не знаю?» «А оно есть?» арен отмахнулся. «Конечно, есть. Правда, следующим этапом тогда нужно будет уравнять всех богатых и бедных, потому что разница примерно такая же». «Тогда зачем?» «Ты не понимаешь?» «Банальная зависть. Впрочем, ладно, это вторично. На первом же месте стоит тот факт, что совет магов работает скорее сотрудничая, но напрямую не подчиняясь короне. Я вспомнила тот странный диалог в поселении у черты перед тем, как я его покинула, и слова Дариана о том, что всем известно, что как раз он-то на стороне магов, и поняла, что начинаю запутываться во всем этом. Но зачем это Хорнелу? Он же тоже маг. Так я и сказал, текущее положение дел позволяет ему оставаться наверху, тогда как, по нашей информации, недалеко было до момента, когда на магов начнут охотиться в городах с подачей разрешения короля, и выжили бы только те, кто подчинились. Нашей? Уловила я новую нотку в его словах. «Это политические взгляды или политическая организация?» Арен задумчиво покрутил вилку в руках, затем выдал. Второе. У меня ушло несколько минут на осмысление этой информации, и я не смогла не задать сразу же возникший вопрос. «То есть...» ты хочешь сказать, что ты принадлежишь, по сути, к оппозиции, о чем прекрасно известно тем, кто во дворце. Король не чурался жестоких методов подавления несогласных. Но при этом ты все еще сидишь тут, а не в какой-нибудь уютной камере, шагов на пять в длину. Ариен довольно усмехнулся. Я принадлежу к слишком влиятельной фамилии, чтобы меня можно было безнаказанно тронуть. Ага, кто то тебя так сквозняком смело при последней встрече с некромантом. Нет, что-то мутная какая-то история. Нужно срочно разбираться, во что я опять ввязалась. Стоп, а ведь... Так король-то помер? Невпопад заметила я. Да, хоть и был для этого слишком молод. Очень жаль, язвительно заметил Ариен. Я замерла на месте, глядя в тарелку. То есть Алиадна каким-то хитрым магическим эликсиром отравила короля. Но трагически отдать жизнь за правое дело, как местный ровальяк, Она, судя по ее памяти и характеру, уж точно не планировала. Как и не было места в ее голове размышлениям о социальной несправедливости, да и не маг она была. Зато до всего этого было дело ее дрожайшему брату, самому близкому человеку, как он сам говорил. Аппетит резко пропал, как и желание вообще что-либо есть в этом доме. — Я, пожалуй, пойду. Я бочком выбралась из-за стола. Очень интересный разговор. Но я так устала сегодня. Вот просто ужасно. Думаю, прилечь. Сам знаешь, эти магические тренировки — такая сложная штука. Ариен удивленно посмотрел на меня. — Все в порядке? Ты побледнела? — Да, не переживай, просто голова закружилась. Стараясь говорить как можно беззаботнее, последние фразы я договаривала уже в дверях. «Перетрудилась сегодня, наверное. Отдохну, и все пройдет. Хорошего вечера тебе!» Я выскочила в коридор, оставив недоумевающего арена одного. В голове бушевал ураган мыслей. «И что теперь делать? Это с его подачи отравили короля». И знает ли Дориан? И вообще, какого черта происходит?